Глава 25. О побеге, дружеской поддержке и разочаровании. Говорят, непрошенная помощь хуже вреда. Поэтому, если уж решили помочь кому-то без его ведома, то лучше сразу подготовьтесь к тому, что вас же во всех проблемах и обвинят. Из заметок Николины Вайт. Николина Вайт. Давай, что ли, зелье тебе успокоительное накапаю. Предложила сидящая на переднем сиденье Агнара. Она у меня эльфийская, безвредная, почти без магии. Я заставила себя отвести взгляд от освещённой фонарями дороги, ведущей к полицейскому управлению, и взглянула на девушку. Она смотрела с сочувствием и пониманием, пыталась поддержать меня как могла. "Но это не помогало. Мне тоже тревожно", продолжила Агня, стягивая с головы простую чёрную шапку. По её плечам рассыпались медные волосы, и она поспешила скрутить их в пучок. Вообще меня немало удивило, что невеста принца Диона настолько простая и милая девушка. А ещё очень боевая. Она рвалась вместе с парнями штурмовать управление, но её не взяли. Как впрочем и меня. Правда, я сама не пошла, прекрасно понимая, что буду там только мешать. Поэтому мы с ней остались во взятом на прокат большом Макмобиле который сейчас был припаркован на соседней от логова полицейских улицы. Нам оставалось только ждать и надеяться, что у парней всё получится. Переживать не о чем, снова попыталась приободрить меня Агнара. Дион с Кейном и ни из таких переделок выбирались. Вытащат они твоего рестлуда. Тем более с ними тот светлый мальчик, Шайн. Поверю, у него очень сильный дар. Уж я-то такое сразу вижу. Ни тения, добавила я тихо. Да, тени с ними. Кстати, ты же можешь связаться с кем-то из теней. Может, нельзя, вздохнула. Если только позову кого-то из них, они будут вынуждены прийти, бросив всё. А вдруг они сейчас там гораздо нужнее? С губ девушки сорвался тяжёлый вздох, но она всё-таки кивнула. На подготовку этого побега у нас было катастрофически мало времени. Фактически чуть больше суток. Вчера вечером, когда я попросила Роберта доставить меня на встречу с принцем, то и надеяться не могла, что Дион так решительно возьмётся за освобождение Андриана. И уж точно не ожидала, что ему в этом вызовутся помогать невеста и друг. С Агнарой мы как-то сразу нашли общий язык. Её присутствие меня даже немного успокаивало. А вот приятель принца поначалу очень мне не понравился. Никогда не любила рыжих. А это тот оказался ещё и дико самоуверенным, ехидным и со странным чувством юмора. Он смотрел на меня со скепсисом, а слушал вообще вполуха, будто его насильно заставили прийти и оторвали от очень важных дел. Но когда я выложила суть плана, именно он указал на все слабые места и предложил альтернативные варианты. Во время обсуждения мы даже пару раз поспорили. И что самое странное, я не чувствовала себя с ним скована хоть и видела впервые в жизни. В итоге к утру план был придуман, просчитан, а каждый из нас получил своё задание. И никого не смущало, что мы собираемся пойти на самое настоящее преступление. Дион заявил, что Андера ни за что не бросит. А вот рыжий Кейн-нар, как выяснилось, средству дом почти не общался. Они когда-то ещё на первом курсе учились вместе, а потом Кейн был вынужден перевестись в другое учебное заведение. Фактически его не должна была волновать судьба бывшего однокурсника. И всё же он почему-то влез в дело по его спасению. Да не просто влез, а считай возглавил. Они там уже почти 15 минут, проговорила я, глянув на часы, встроенные в переднюю панель магмобиля. Секундная стрелка двигалась ровками, и мне казалось, что вместе с ней стучит моё сердце, будто бы тоже отсчитывает мгновение. Идут Вздохнула и выдохнула Агнара. Я втрепенулась, вглядываясь в темноту, и увидела, как в свете уличного фонаря появились четверо парней в длинных чёрных плащах с глубокими капюшонами. Нервно дёрнув ручку, я выбралась из магмобиля и ринулась к ним. По плану, при первой же возможности тени должны были перенести Андэра в безопасное место. Вот только почему-то этого не сделали. Роберт позвала вопросительно. Айен слишком слаб, ответил мне тень. Его нельзя сейчас перемещать тёмным порталом. Он должен хотя бы немного остановиться. В этот момент я как раз добежала до парней и только теперь увидела, что Дион с Кейном фактически тянут Андера на себе. Шайн бежал сзади, попутно создавая какие-то плетения и швыряя их за спину, а заметив меня, обогнал остальных и поймав мою руку, повёл в магмобиль, причём затолкал на третий ряд сидений. Скорее, бросил он, обернувшись к дивану. У нас есть не больше 5 минут, чтобы скрыться. Принц помог Кейну затащить бессознательного рестла до да, ко мне на заднее сиденье. Сам же сел за руль, а рыжая с полуэльфом разместились на среднем ряду. Магмобиль сразу же тронулся и довольно быстро помчался по заснеженным улицам столицы. Андриан качнулся, и я едва успела поймать его и уберечь от падения. Прижала его голову к своему плечу, и только теперь смогла поверить, что он на самом деле рядом со мной. Свободен. Кожа Андера оказалась горячей, он тяжело и рвано дышал, а лицо даже в темноте выглядело болезненно бледным. «Шайн, что с ним?» — спросила взволнованно. «Истощение», — отозвался тот, обернувшись ко мне. Там в камере была хитрая защита, которая вытягивала из него тьму. И со злой иронией добавил: "Ага, тьму из тёмного мага. Это то же самое, что кровь из человека выкачать, а потом удивляться, чего это он так слаб?" "То есть, если я поделюсь с ним силой, ему полегчает?" проговорила вопросительно. "Теоретически, да", ответил полуэльф. "А ты умеешь?" "Не пробовала. Так попробуй." Зевилкин Арн тоже обернувшись ко мне. Давай, хоть попытайся. Закрыла глаза, выдохнула, потянулась к тьме и даже направила её Андриано. Вот только она рассыпалась, будто бы не смогла к нему пробиться. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом, как и третья. Я бы так и продолжала пытаться, но тут с переднего сиденья послышался виноватый голос Агнары. Хватит, Ник. Я чувствую твою тьму. Она странная, не агрессивная, но в ней очень явно ощущается твоя паника. Это душит. Только теперь я осознала, что меня бьёт дрожь. Сердце в груди стучало как заведённое, и было дико страшно. Видя Андриана в таком жутком состоянии, я поняла, что не справлюсь ни с чем, что глупое самонадеянное взялась за дело, которое мне не по плечу, и провалила всё. Анни принимает мою магию. Выдала, перестав сдерживать нервозность. Я не знаю, что делать. Магмобиль подпрыгнул, налетев на заснеженный бордюр, где он ударил по тормозам, и нас занесло на скользкой дороге. К счастью, принц справился с управлением, и мы снова помчались вперёд. Он мог закрыться от светлой силы, которая его убивала. Придётся тебе, Ник, как-то пробить в его защите брешь. Серьёзным тоном сказал Шайн. «Спроси у теней. Они могут что-то подсказать». «Роберт, как ему помочь?» Мысленно обратилась к тени. «Можно попробовать привести в чувство», прозвучал его ответ в моей голове. «Я сразу принялась тормошить Рествуда». «Андриан, очнись!» позвала громко. «Андриан!» Развернулась к нему всем корпусом, и его голова безвольно упала на край спинки сидения. «Просыпайся!» Прошу тебя. Схватила его за грудьке, попробовала встряхнуть, но не получилось. И тогда обняла его лицо ладонями. Кожу кольнуло щетинные, которые никогда раньше я на лице Рестла до не видела. Он вообще сейчас выглядел ужасно непривычно, будто рядом со мной совсем не Андриан Рестл, а кто-то другой. "Андер", позвала я снова. Но теперь мой голос прозвучал жалобно. "Прошу тебя, очнись". И добавила совсем тихо: "Я без тебя не справлюсь. Пожалуйста, ты мне очень нужен". Его ресницы чуть дрогнули, а я замерла, боясь поверить, что получилось. И вдруг Андер открыл глаза, посмотрел прямо на меня, но вот его взгляд был странным, мутным и совсем не осмысленным. "Маленька", прошептал едва слышно. На его лице появилась нежная ласковая улыбка. Такая искренняя и открытая, что у меня перехватило дыхание. Но тут рука арестову долегла на мой затылок. Он неожиданно придвинул меня к себе и поцеловал. А я ответила, не сомневаясь ни мгновения. Сейчас мне совершенно всё равно, хорошо это или плохо, будут у нашего сближения последствия или нет. Я просто разрешила себе сделать то, чего мне сейчас отчаянно хотелось. Он вы продлился поцелуй всего несколько секунд. А потом Андрей остановился. Его объятия ослабли, а тело обмякло. Он снова потерял сознание. Но я его не отпустила, опять прижалась губами к его губам, направляя свою тьму. И в этот раз она смогла пробиться к цели. Полилась в Андэра живительной силой, перетекала от меня к нему, не встречая никаких преград. Хозяйка, теперь мы можем перемещаться, прозвучал в голове голос Роберта. Неужели всё получилось? Остановите магмобиль в тихом месте. Мы перенесёмся, сказала я ребятам. Дион тут же съехал на обочину и, отключив двигатель, обернулся ко мне. "Давай, Николина", сказал он. "Только сидите в своём укромном месте и не высовывайтесь. Не дай Андэру наделать глупостей. Я приду, как только шум немного уляжется. Если что, отправляй Роберта с запиской". Я благодарно кивнула. "Спасибо всем вам" сказала искренне. Сама бы я не справилась. Не стоит, улыбнулся принц. Мы своих не бросаем. Кстати, когда Андер придёт в себя и потребует объяснений, вали всё на меня. И на меня, добавил Кейн. И на меня тоже, серьёзным тоном заявил Шейн. И передай ему, что я сам всё расскажу его отцу. Спасибо, сказала едва слышно, а глаза предательски защепала. Что не говори, арест-то до очень повезло с друзьями. До встречи, Ник, проговорила Агнара и ободряюще добавила: Всё будет хорошо. Крепче обхватив Андриана, я приказала Роберту перенести нас и закрыла глаза. В следующее мгновение мы будто нырнули в невесомость, где не было ни магмабиля, ни пола, ни стен, ни потолка, там даже воздуха не было, но при этом я не чувствовала дискомфорта. Обычно подобное перемещение длилось не больше секунды но на сей раз заняло все десять и закончилось совершенно неожиданно. Я банально рухнула на деревянный пол, а рядом со мной упал Андриан. «Андер, ты как?» Тут же спохватилась. Он застонал, попытался приподняться, повернул ко мне голову, но сразу же снова отключился. Что они с ним в этой полиции вообще делали? Как умудрились довести до такого состояния всего за три дня? «Эдвард, Роберт». — позвала вслух. — Помогите перенести Андера в кровать, если тут вообще есть кровать. В том, что мы попали в то самое укромное тайное место, я уже не сомневалась. Но вот где именно оно находится, даже не представляла. Его выбрали тени, посчитав наиболее подходящим. А Матильда заверила, что всё для нас подготовит. Домишко оказался маленьким, деревянным и состоял из двух комнаток, Довольно просторной кухоньки и маленькой спальни. Ни души ни уборной здесь не нашлось. За старой поеденной молью занавеской обнаружилась металлическая лахань и ржавый умывальник. Но что самое главное, здесь было тепло, а возле разожжённой печки высилась горка дров. Хозяйка. Хозяину нужен отдых и зелье. Прошелестел в голове голос Роберта. Я направилась в спальню. Где на кровати уже лежал бледный, измождённый Андриан. И при одном взгляде на него у меня ком встал в горле. "Зелье у шайна, принеси", приказала Тения. Он кивнул и пропал. Эдвард тоже исчез. А Матильда и вовсе не материализовалась, но я чувствовала, что она рядом. Кроме кровати, тумбочки и шкафа, в спаленке больше ничего не помещалось. Опустившись прямо на пол, я уже хотела взять Андэра за руку. Она замерла, увидев на его запястье жуткий ожог, запёкшийся кровью. Несколько секунд просто пялилась на эту круговую рану, а в душе будто взрывались и рушились города. Пришлось несколько раз вдохнуть, чтобы собраться с мыслями. И только после этого моя голова снова заработала как надо. Поднявшись на ноги, нашла свою сумку и выудила оттуда флакончик с обеззараживающим раствором и баночку с заживляющим бальзамом. Во время работы над экспериментальными артефактами, несмотря на защитные перчатки, случалось всякое. Часто требовалось обработать мелкие раны и порезы. Поэтому кое-какие лекарства я всегда носила с собой, и сейчас они пригодились как никогда раньше. Раны Андэра я обрабатывала очень осторожно. Кровь смывала, едва касаясь тряпицей, смоченной в растворе. Мазь наносила обильно, даже не думая об экономии. А вот бинтов в сумке не оказалось. Пришлось разорвать на трепицы одну из прихваченных с собой сорочек. Закончив перевязку, я снова села на пол, крепко сжала пальцы Андриана и прислонилась к нему лбом. "Андер", позвала тихо. Он не шевельнулся, не открыл глаза. Но мне вдруг показалось, что я нужна ему, что должна находиться рядом. Да, это было нелогично. Я же не целитель но и просто отпустить его уже не могла. Так и сидела с ним, пока не вернулся Роберт. Потом сама по капельке вливала в рот Андриана восстанавливающее зелье, молясь богам и тьме, чтобы оно скорее подействовало. В голове царил мрак, в мыслях не было ни единого просвета. Ещё сегодня утром я не сомневалась, что способна справиться со всем, что придумала отличный выход из ситуации, и при поддержке Диона — сумею воплотить задуманное в жизнь. Мой план был дерзким и даже безрассудным, но вполне мог сработать. Вот только стоило увидеть Андриана в таком состоянии, и всю мою решительность будто ветром снесло. Во что я ввязалась? Что вообще могу? Наздумала тягаться с сильными мира сего, решила изменить законы? Дура, наивная деревенщина. Если в полиции даже рестлу до за 3 дня так измучили, то что бы сделали со мной? А я ведь не из высокородных. Со мной бы вообще никто церемониться не стал. «Знаю, ты будешь очень на меня зол», прошептала чуть крепче, сжав руку Андера. «И вряд ли захочешь слышать объяснение. Но я не могла поступить иначе, не могла оставить тебя в полиции». Он молчал, но теперь после зелья хотя бы стал дышать ровнее, да и жар немного спал. Андерье всё ещё был в чёрном костюме, тот самый, в котором он пришёл на танцевальный вечер в академию. Но ткань изрядно помялась, а белая рубашка теперь и вовсе казалась серой. Наверное, мне стоило переодеть его, тем более что Матильда принесла сюда сумку с вещами. Но со всеми этими нервами и переживаниями у меня самой не осталось сил даже на то, чтобы подняться на ноги. Уснула там же, на полу у кровати. Просто провалилась в сон, как в глубокую яму, в которой не было ничего: ни чувств, ни гряз, ни страхов. Утром проснулась в кровати, одна. Тут же поспешила сесть, осмотреться. Из окна лился холодный свет тусклого зимнего солнца, и в таком освещении комната казалась ещё меньше. Стены из сруба выглядели обшарпанными, местами даже подгнившими. Не было ни штор, ни коврика, а дверной проём закрывало занавеска из старой простыни. Андер позвала, откидывая край тяжёлого одеяла, но мне никто не ответил. Встала с кровати, сунула ноги в сапоги и быстро направилась в кухню. Вот только и там никого не обнаружила, ни ретлуда, ни тени. Боги, неужели он отправился сдаваться властям? А ведь Андриан мог Мне хватило бы для этого и благородства, и чувства ответственности. Ринулась к вешалке, стёрнулось с неё своё пальто и одеваясь на ходу вышла за дверь. Быстро осмотрелась по сторонам, уже хотела звать Эдварда, когда увидела вдалеке на снегу у реки тёмный силуэт. И намотав на шею шарф, направилась к нему. Андриан сидел на поваленном бревне и смотрел на замёрзшую воду. Он точно слышал, что я подошла. Хруст снега под моими ногами был таким громким, что не заметить его смог бы только глухой. И всё же Рестлуд не обернулся. Как ты себя чувствуешь? спросила я, остановившись в нескольких шагах от него. Как человек, за которого всё решили другие. прозвучал ровный, холодный ответ. Я растерянно опустила голову. Сначала даже почувствовала себя виноватой. Но стоило снова взглянуть на бледного, взлохмаченного Андера, как сразу вспомнилась вчерашняя ночь и то, в каком состоянии забрали его из полиции. «Если бы мы тебя не вытащили, ты бы долго не протянул», сказала, сжав пальцы в кулак. «Ну и что?» — бросила равнодушно. «Меня всё равно должны были казнить. А так это просто случилось бы раньше, и без свидетелей». «Да как ты можешь так спокойно об этом говорить?» — выпалила громко. Вот теперь он обернулся, смерил меня холодным взглядом, и на его губах появилась горькая усмешка. Потому что это было моё решение, твёрдо ответил Рестл. Только так я мог защитить других тёмных от внимания полиции. Но вы своим самоуправством поставили крест на всех моих стараниях. Скажи, ты хоть представляешь, что сейчас начнётся? Как поведут себя полицейские? Первое, что они сделают, Это отправится искать меня в замок родителей. Естественно, прихватят с собой Светлых. Знаешь, кого они там обнаружат. Он вдруг стал, шагнул ко мне, а я поспешила отступить. Ещё никогда мне не приходилось видеть спокойного и уравновешенного Андриана настолько взбешённым. В его почерневших глазах сияла настоящая злость, граничащая с ледяной решимостью. И в этот момент мне стало бы по-настоящему страшно. Горест вот наступал. Я отходила назад, но на третьем шаге оступилась и села в снег. Теперь Андер возвышался надо мной как палач, как олицетворение неминуемой кары, и в душе всё застыло от ужаса. В моей семье все владеют тёмным даром, сказал он, глядя на меня сверху. Отец, мама, две младшие сестры и брат. В замке живут ещё несколько тёмных. И все эти люди теперь пострадают. Из-за тебя. Я просто хотела тебе помочь, воскликнула она, даже не пытаясь встать. Боюсь, ноги бы меня просто не удержали. Совершенно при этом не думая о последствиях, припечатал он. После чего развернулся и направился к дому. Некоторое время я так и сидела в сугробе, пытаясь навести порядок в собственных мыслях. Там и до этого творился сумбур, а после отповеди Андэра добавилось ещё и дикое чувство вины. Я опустила взгляд на свои замёрзшие руки и вдруг увидела на кончиках пальцев маленькие облачка дымы. И в голове сразу же прояснилось. "Андриан!" крикнула, вставая, и решительно направилась вслед за магом. Он на мгновение остановился, но потом всё равно продолжил путь. "Если ты вдруг забыл, то я теперь тоже тёмная, твоими между прочим стараниями. И за мной тоже приходила полиция." Вот теперь он замер на половине шага и резко обернулся. "Да, они заявились прямо в общежитие", продолжила, поймав его взгляд. "Если бы не Эдвард, я бы тоже попала в руки этих извергов, и сомневаюсь, что со мной бы стали там обходиться галантно". И без того бледное лицо Ристода вдруг побледнело ещё сильнее. Но отвечать он не спешил. Тогда я поняла, что не готова жить в бегах, не хочу скрываться. А ведь таких, как я и ты, немало. И все они живут в постоянном страхе за свою жизнь, хотя обладают немалой силой и уж точно способны постоять и за себя, и за своей семьи. Он продолжал молчать, но теперь хотя бы слушал меня внимательно. Я же подошла ближе, остановилась в метре от него и сказала то главное, что должна была сделать сразу. Я написала им письма и попросила тени передать почти 100 штук. 100 семей получили от меня послание с призывом перестать прятаться. Мы говорили с Дионом. Он считает, что север вообще можно сделать автономной частью королевства со своими законами. Дион рявкнул в Друкандер. Он вообще никак в политике не разбирается. Его до недавнего времени интересовали только развлечения, и больше ничего. Кейн тоже со мной согласен. Кто выдал Рестут? «Ходденс? А он-то во всём этом каким образом замешан?» Скрывать не было смысла, потому я сказала, как есть. Он сам вызвался помогать. Сказал, что Диона без присмотра в таком деле оставлять нельзя. Агнара тоже участвовала. И все они готовы поддерживать нас и дальше. Ждала, что после этого Андер окончательно разозлится. Но он почему-то молчал. И я посчитала это хорошим знаком. «Андриан, шансы на победу есть», — продолжила с надеждой, глядя ему в глаза. «Ты сам говорил, что тёмные гораздо сильнее большинства обычных магов. Вы просто слишком привыкли прятаться. А ведь можно хоть раз попробовать побороться за себя, за своих родных, за то, чтобы они могли жить спокойно». «Они никогда не смогут жить спокойно», — ровным тоном ответил Рествуд. «И всё же, на сорок два письма мне сразу передали ответы, положительные. Люди устали скрываться, они готовы к борьбе. Он вдруг схватился за голову и беззвучно застонал. Глупая деревенская девчонка, что ты натворила? вдруг выпалил маг. Что ты вообще можешь во всём этом понимать? А потом просто развернулся и ушёл к домику. Я же так и осталась стоять на месте. На эти его злые слова врезались в моё сердце острым ледяным копьём. Пробили все мыслимые и немыслимые преграды и добрались до самых глубин души. Вокруг будто образовался вакуум, пропали звуки, исчезло само ощущение окружающего холода. Бросив взгляд на закрывшуюся за рест вудом дверь, я сглотнула и направилась к реке. «Значит, глупая деревенская девчонка? Вот кто я для Андера. Ничего не изменилось» как была просто удачно подвернувшейся ему наивной дурой, так и ей и осталось. И, видимо, нравилась я ему только пока покорно исполняла все приказы и не лезла в его дела. Хотя ещё не факт, что нравилась. Возможно, ему просто захотелось немного развлечься. На глазах навернулись слёзы, но я поспешила их смагнуть. Тоже мне, нашла я зачего плакать. Направду не обижаются. И даже хорошо, что она открылась сейчас. Я слишком расслабилась, почти впустила рество до в своё сердце, наивно разрешила себе поверить, что между нами возможно что-то большее, чем просто сотрудничество по договору. Я ошиблась. Руки без перчаток быстро замёрзли. Да и вообще на улице, несмотря на солнечную погоду, было морозно. Но возвращаться в дом не хотелось ни капли. Матильда позвала я шёпотом. Но отец всё равно услышал её и появился передо мной. Да, хозяйка. Можешь перенести меня куда-нибудь подальше отсюда? Знаешь место, где безопасно, но тепло? Хозяин запретил, прозвучал ответ. То есть как? спросила я удивлённо. Он запретил тебе куда-либо меня переносить? Он запретил нам всем исполнять твои приказы. А вот это было совсем плохо. Я почувствовала, как воткнутое в сердце ледяное копьё будто бы провернулось, принося горькую боль. В горле снова появился ком, но я даже всхлип по себе не позволила. Увы, несколько слезинок всё равно вырвались на свободу. Ладно, сказала, смахивая с щёк предательскую влагу. Тогда хотя бы скажи, в какой стороне тут ближайшее поселение? Далеко, ответила она. А в километрах хозяйка Мы в горах. Тут даже несколько километров. Могут занять у тебя пару дней пути. То есть сама я отсюда не уйду, никак. Ты можешь попробовать. Хотелось прямо сейчас встать и отправиться прочь. И только осознание, что это будет очень глупый поступок, заставило меня остаться на месте. Нет, от намерения убраться подальше я не отказалась. Но решила для начала хотя бы еды с собой взять и подготовиться. В конце концов, я ведь Мак, неплохой артефактор. Справлюсь. Но для начала всё же попробую поступить разумно и попросить Андриана самого перенести меня куда-нибудь. Приняв это решение, поднялась с бревна и решительно направилась к дому. Вот только едва переступив порог, поняла, что реству до здесь нет. Звать не стало. Просто молча прошла по комнатам. И только после этого снова обратилась к Матильде. Где он? В Ханире. Об этом месте я знала со школьных уроков географии, но никогда там не была. Ханир являлся главным городом Ханирского герцогства. Оно занимало примерно четверть королевства и находилось на самом его севере. Именно им издревле управляли герцоги Грецкутские. А значит, Андриана отправился домой. Меня же он, видимо, бросил тут в наказание. «Да плевать!» — рявкнула в сердцах. Стянула пальто и пошла искать что-нибудь из еды. На голодный желудок совсем не думалась, а подумать было необходимо. Потому что я не собиралась сидеть здесь как пленница и ждать, пока его обиженной светлости не взбредёт в голову сменить гнев на милость. Моя магия при мне, талант артефактора тоже. А значит, выберусь. Я обязательно придумаю, как жить дальше.